БОЙ У РЕКИ КАРАМАГАВА Судья Йосицына осведомился. «Кто ведет нападение?» «Вассал Хидехиры по имени Нагасаки во главе пяти сотен всадников», — ответили ему. «Вот как», — произнес Йосицына. «Будь это Ясухира, Такахира или Йорихира, я бы дал им последний бой и пустил одну другую стрелу. Но натягивать лук ради этого восточного сброда не стоит труда. Лучше уж умереть от своей руки». Между тем, пять сотен садников во главе с Нагасаки надвигались сплошным валом. Танефуса и Кисанда, взобравшись наверх на перебой, стреляли из заподъёмных ставней. Грудию стояли против врага БНК каталока Братья Судзуки, Васино, Масино, Исе и Бидзен, а всего 8 человек. Остальные же 11, в том числе Хитатиба, ещё утром отлучились помолиться в храм по соседству. Видно, слух о нападении застиг их в пути, они не вернулись и исчезли навсегда. Бен Кей был облачен в черные доспехи, на блестящих пластинах набедренников у него красовались по три бабочки из золотистого металла. Сжимая за середину древка огромной алебарды, он вдруг вскочил на помост у Тиита и заревел. — А ну отбейте мне меру, друзья! Покажем представление этому восточному сброду! В молодости на горе Хиэй славился я мастерством в песне, в стихе и на флейте. На путях же воинской доблести прославлен я как жестокий монах. Пусть же посмотрит восточная сволочь, как надо плясать. Братья Судзуки тут же принялись отбивать меру, а Бенкай заплясал и запел. Сколь прекрасно струя, звенит струя в водопаде и ласково светит солнце. Что доспехи и шлемы восточных болванов несёт в своих струях их головы Карамагава река. Когда он закончил, все дружно расхохотались. Два полных часа плесал он и нападающие говорили друг другу: "Нет других таких людей, как вассалы судии Йосицны. На них идут пять сотен, их всего десяток, а они пляшут и хохочут. Как же тогда они умеют биться?" 5 сотен это всего лишь 5 сотен на десяток, это целый десяток, вскричал Бэнкей. Аха, хотим мы от того, что вы затеяли с нами сражаться. Это же смешно, вы всё равно что зеваки на скачках в праздник Сацуки у подножья горы Хиэй или горы Касуга, нацелились в нас стрелами Тагария, подступаете, прикрываясь конями, да мы-то вам не мишени, смех да и только. Эй, братья Судзуки, покажем этим людям с востока, как надо делать дело. сжимая в руках смертоносное железо, узда к узде, прикрыв лица рукавниками и нагнувши головы в шлемах, братья Судзуки и Бенкей втроём с рёвом поскакали на врага. Нападающие кинулись бежать, словно листья, гонимые ветром. Чего же вы хвастались, вопил Бенкей. Вас же много, вернитесь, подлые трусы, вернитесь! Но ни один не остановился. Судзуки Сигэ я настиг одного из них. Кто таков Тэруи Таро Такахару, самурай дома Есухиры, был ответ. Значит, твой господин вассал рода Минамото. Слыхал я, что предок твоего господина стал вассалом во время второй трёхлетней войны. За ним шёл его сын Иэхира, за ним его внук Такахира, за ним его правнук Хидахира. Получается, что всего лишь пять поколений рода твоего господина были в вассалах у Минамото. Мы же Судзуки служили этому роду веками. Ты для меня никудышный противник, но для воина противником должен быть всякий, кто выступает против него. Так уж и быть. Он ринулся биться, но враг только съёжился и помчался прочь от него. А ещё говорят, будто воины Есухиры всегда помнят о чести, закричал Судзуки. Как же ты показываешь спину честному противнику? Остановись, негодяй, стой! Тэруи развернул коня. Они схватились, и Судзуки разрубил ему правое плечо. Теруи вновь обратился в бегство. А Судзуки уже уложил двоих всадников слева от себя и троих справа, но и сам получил смертельную рану. Тогда он уселся на трупы врагов и произнес «Брат мой Камейро Куро, умри, как подобает, а я уже убит». С этими словами он вспорол себе живот и повалился ничком. Камейро Куро воскликнул «Брат». Покинув брата в провинции Кии, я поклялся жить, пока он жив, и умереть вместе с ним. Так подожди же меня на горах, ведущих к смерти. Он сорвал с себя и отшвырнул на бедренники. «Возможно, вы слыхали обо мне, а теперь глядите», — продолжал он. «Я Камейро Куросигахира, младший брат Судзуки Сабуросигейе, мне отроду двадцать шесть, и бывал я в боях бесчетно». М многим известно, какой я воин, хотя вы на востоке можете этого и не знать, но я вам сейчас покажу. И он врезался в самую гущу врагов и принялся рубить, принимая удары слева и нанося удары направо, а спереди никто не решался к нему подступиться. Троих всадников уложил он на месте, двоих ранил, множество стрел сломалося его панцирь, и вот уже сам он получил смертельную рану. Тогда Рассёк он на себе пояс, взрезал живот и лёг рядом со своим старшим братом. Абнкай обливался кровью, но от этого он только пришёл в неистовство, и уже враги для него были не люди. Накидка хора на нём развевалась по ветру, грудь его изливала алая кровь из щелей в доспехах, и враги сказали друг другу: "Этот монах взбесился, что ему некуда деться отсюда". Он и спереди нацепил красную накидку хора. От такого шального надо держаться подальше. И они натянули поводья. Бэнкэй ещё в столице на каменистой пустоши Сиракава, что на берегу реки Камо, научился приёмам камнемётного боя. Едва не падая и всё же держась на ногах, закружился он по берегу Карамагавы, собирая обломки скал, но никто уже не смел противостоять ему. Масиноо был убит. Бидзен, побившим множество врагов, был тяжко ранен и покончил с собой. Катаока и Васиноо дрались плечом к плечу. Васино убил пятерых и упал мертвым. Катаока остался без прикрытия, но на помощь к нему подбежали Бэнкэй и Иссе Сабуру. Шестерых убил и троих тяжело ранил Иссе Сабуру, после чего настал и его черед. В упоении боя получил он смертельную рану, вспарыл себе живот и умер. Отогнав врагов, Бэнкэй явился перед господином и, держа алебарду под мышкой, сказал «Вот и я». Судья Йосицный читал восьмую книгу «Лотосовой сутры». Он спросил, «Как дела?» «Бой идет к концу», — ответил Бенкэй. «Бедзен, Васиноо, братья Судзуки и Исэ Сабура бились славно и полегли с честью. Теперь остались лишь Катаока да я, и я пришел, чтобы еще раз взглянуть на вас. Если вы уйдете прежде меня, подождите меня на горах, ведущих к смерти. Если уйду прежде я, то буду ждать вас у реки Тройной переправы». Судья Йосиц нас спросил: "Как быть? Я хотел бы дочитать священную сутру". "Дочитывайте спокойно", сказал Бэнкей. "На это время я задержу врага хотя бы стрелами. Если даже меня убьют, я всё равно буду защищать вас, пока не дочитаете до конца". С этими словами он поднял штору, посмотрел на господина долгим взглядом и пошёл было прочь, но тут же вернулся и прочёл такие стихи: "На развилке шести дорог подожду господина". Вместе вступим мы в счастливую землю, где обитает Амида. Развилка шести дорог. Душа в круговороте жизни и смерти странствует по шести дорогам кругам бытия. Три хорошие: душа может превратиться вновь в человека, в демона, асура, вознестись в небо. И три дурные: она может попасть в ад, стать животным или голодным духом. Так поклявшись в верности на будущую жизнь, Бэнкай вышел вон и, встав с Катаокой спиной к спине, обнажил меч. Поделившие между собой двор на два участка, они ринулись в бой, и под их натиском нападающие отхлынули, но часть их осталась на пространстве в третьё между рвом и оградой. Катаоку окружили шестеро. Трейхону ложил и теперь бился с остальными тремя, но уже притомились его плечи и руки, покрылось ранами тело, и он понял, что не сумеет устоять. Тогда он спарал себе живот и умер. А ВНК подумал, что слишком длинна рукоять его алебарды, отломил, наступив конец в один сяку, прочь отбросил обломок и, ухватив древко за середину, произнёс: "Вот так-то лучше. Да и соратники мои были очень уж ненадёжны, только путались под ногами". С этими словами он встал в воротах навстречу напиравшим врагам. Он рубил на взлёт и на отмах, он протыкал животы коням, а упавшим всадникам отсекал головы ударами алебарды под шлем, либо оглушал их ударами тупой стороной меча и резал насмерть. Он рубил направо, налево и вокруг себя, и ни один человек не мог к нему подступиться и схватиться лицом к лицу. Бесчетное число стрел торчало в его доспехах. Он ломал их, и они повисали на нем, как будто надел он шиворот-навыворот соломенную накидку мино. Оперения черные, белые и цветные трепетали под ветром, словно метелки тростника Обана в осеннюю бурю на равнине Мусаси. В безумной ярости метался Бенкей, нанося удары на все стороны, и нападающие сказали друг другу «Обана».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 Они принялись приперираться к кому идти, и все отнекивались. И тут какой-то молодой воин на коне поромчался вблизи от Бенкея. А Бенкей был давно уже мёртв, и скок коня его опрокинул. Он закостенел, вцепившись в рукояти либарды, и когда повалился, всем показалось, будто он замахивается на них. Раздались крики: "Берегись, берегись, он опять лезет". И нападавшие в страхе подпятились, натягивая поводья. Но вот Бенкей упал и остался недвижим. только тогда врагины перегонки бросились к нему и смотреть на них было отвратно. Да. Бэнкэй умер и окостенел стоя, чтобы не пропустить врага в дом, пока господин не совершит самоубийство. Сколь трогательно это. Примечание. Утиита. Деревянный тротуар во дворе японской усадьбы. Сацукие. Встреча пятого месяца. праздник храмов Хиёси и Касуга, проводившийся ежегодно 9-го числа 5-го месяца. За ним его правнук Хидэхира. В оригинале неточность. Хидэхира был не правнуком, а внуком Киюхиры. В горы ведущих к смерти Сиденояма. Согласно народным представлениям, умерший уходит по горной тропе в далёкие горы, а потом он попадает на реку Тройной переправы. Праведные переходят её по мосту, те, у которых лёгкие провинности в брод, а страшные грешники тонут в пучине. Божество Нио, божество девы индийской мифологии, в народном буддизме боги-хранители, помещались по обе стороны ворот, ведущих в буддийский храм.